Глава третья. Николай. «Алло?» – поднимаю телефон, увидев высветившуюся фотографию друга. «Привет, Денис!» «Привет, Коля!» – доносится с той стороны. «Ты где?» «Я в Самаре. А что?» – спрашиваю мужчину, с которым не виделся больше месяца. «В Самаре?» – переспрашивает, поперхнувшись. «А, ну тогда ничего. Это все, что ты хотел узнать? Может, что случилось?» «Да нет, думал вытащить тебя вечером в бар». Ну, раз ты уехал, тогда не получится. Ты ведь знаешь, что я не хожу по барам после того, как начал проходить курсы лечения. Стою в недоумении, ведь я предупреждал Дениса, что теперь совершенно не употребляю алкоголь. Ай, я забыл, совсем из головы вылетело. Слышно, как мужчина передвигается в автомобиле, и ему кто-то сигналит. А когда приедешь? Через три дня. Ну, звони, быстро договаривает и кладет трубку. В последнее время Денис стал казаться мне каким-то странным. Избегает со мной общения, когда я в Москве, а иногда просто так позвонит, как сейчас, узнает, где я и завершает разговор. Мы дружим с раннего детства, но таким он никогда не был. Поднимаюсь по лестнице и иду в кабинет заведующего медицинского учреждения Embryo Kids. Я буду строить для них еще один корпус, а сейчас мне нужно подписать необходимые договоры. В похожей клинике, только в Москве, мы вместе с женой проходим лечение от бесплодия. У нас уже взяли тысячу анализов, говорят, что мы совместимы и способны зачать ребенка, но вот уже третий год у нас ничего не получается. Я предлагал ей искусственное оплодотворение, но она категорически отказывается. Если сказать по правде, то это я предложил обзавестись с ребенком, при этом пришлось долго ее уговаривать и слышать отказы. Марина боялась потерять фигуру и поэтому всячески упиралась. Мне кое-как удалось ее уговорить, и мы начали над этим работать. Год пробовали сами, потом обратились к специалистам. Что интересно, по всем показателям наши организмы в норме, но все равно не получается. Для меня тема беременности очень болезненна. Решив все вопросы, спускаюсь по лестнице и вижу потрясающую девушку в светлом платье. Она кажется мне такой счастливой и жизнерадостной, что ее образ откладывается у меня в голове. Спустя некоторое время решаю заглянуть в кафе, которое находится неподалеку. Усаживаюсь за столик и жду своего заказа. Мой водитель отпросился у меня на час по своим делам, и поэтому у меня есть время спокойно почитать за обедом. В один момент набежало много людей. Видимо, мое посещение совпало с обеденным перерывом сотрудников здешних офисов. Я читаю документы и в это время слышу приятный голос. «Извините, я вам не помешаю?» Я поднимаю глаза и вижу ту самую девушку, которую совсем недавно встретил на этаже. «Да, конечно, присаживайтесь». Вскакиваю, чтобы отодвинуть ей стул. Я жду, когда девушка закажет себе еду, и потом завожу с ней разговор. Мне запомнилась ее улыбка, когда она была в клинике, а теперь вижу грусть в ее глазах. «Вы чем-то расстроены или мне показалось?» «Немного. Просто я ждала, что выйдет мой муж. Он работает в здании напротив. А в остальном у меня сегодня отличный день». Вижу, как на ее лице снова начинает просыпаться улыбка. Я делаю ей комплимент, а потом снова задаю вопрос. «А вы тоже здесь работаете?» «Да нет», — робко отвечает, как будто не хочет делиться какой-то информацией. «Я была в клинике неподалеку». «Случайно не в эмбрио, Вижу, как удивил девушку своей догадливостью. «Да не пугайтесь, я не слежу за вами. Просто видел вас там». Вижу, как девушка начала улыбаться. Наверное, думает, рассказывать дальше или нет. «Мне там сказали, что я беременна». Потрясающая новость. Радуюсь, что незнакомка не побоялась моего навязчивого внимания и открыла такую тайну. «Вот бы Марина мне однажды сказала такие слова». На секунду я представил этот день, и в моем сердце загорелся пожар. Сейчас я смотрю на девушку, как будто мы знакомы с ней десятки лет, хоть еще не прошло и получаса с момента нашей встречи. В ней есть что-то притягательное, это невозможно описать словами. Она рассказала мне, как прошла долгий путь, чтобы забеременеть. Наши истории оказались очень похожи, только вот моя пока не нашла счастливого конца. Мы вышли на улицу. и жаркий воздух сбил девушку с ног. Я побежал за водой и потом некоторое время сидел с ней, пока не приехало такси. На прощание подарил Лене свою визитку, в надежде, что она когда-нибудь позвонит. «Такая удивительная встреча. Даже не знаю, как описать свои чувства. Я знаю, что мы с ней никогда не встретимся. У нее есть муж, с которым она наверняка счастлива, а у меня есть Марина, которую я сильно люблю». За следующий день решаю все накопившиеся вопросы и отправляюсь в столицу раньше намеченного. Приезжаю в загородный дом уже поздно ночью и замечаю припаркованный джип Дениса на том месте, где обычно я ставлю свою машину. Что бы это значило? Отпускаю своего водителя и захожу в дом. Бросив ключи на полку, разуваюсь и иду в нашу спальню. Думаю, что нужно принять душ, но для начала хочу увидеть супругу. Возле самой двери мне кажется, что я слышу мужской голос, но свет везде выключен. Толкаю дверь и зажигаю лампочки. Марина встает с постели, потягиваясь, ступает на пол и подходит ко мне. «Здравствуй, милый. Ты приехал раньше, чем обещал?» Зевает, будто только что проснулась. «Да, получилось пораньше. А что делает машина Дениса возле нашего дома?» С подозрением оглядываюсь по сторонам. А, это он привозил образцы, но у него что-то случилось с мотором, машина не завелась, и он кинул ее здесь», — говорит уверенно девушка. «Мой друг работает вместе с Мариной. Они продают дорогую одежду из Европы и Америки. Краем глаза замечаю торчащую пряжку от ремня под нашей кроватью. Нагибаюсь и вытягиваю оттуда мужские брюки и рубаху. «Где он?» — швыряю тряпки на пол и начинаю заглядывать в разные углы. «Плохо спрятали? Не ожидали, что я приеду?» «Коля, я тебе сейчас все объясню!» Начинает суетиться девушка, и по ее глазам становится видно, как она напугана. «Нет смысла прятаться! Выходи!» Громко кричу и стучу по стене кулаком. Мой лучший друг, с которым я знаком не один десяток лет, в ту же секунду превратился в злейшего врага. «Коля, только не совершай глупостей!» говорит мужчина, который выходит из совмещенной с комнатой лоджии. «Представляю, как он ласкает мою жену и понимаю, что не могу держать себя в руках. Хватаю предателя и размашистым ударом бью его по лицу». Марина взвизгивает и запрыгивает на кровать. Денис сидит на полу и молча вытирает кровь. Марина в ужасе пытается мне что-то сказать, но я совсем ее не слышу. «Оденьтесь и спускайтесь вниз!» говорю, придя немного в себя. Сажусь возле камина и жду этих любовников. Я бы давно ушел, но мне хочется узнать, почему они так со мной поступили. «Николай, я хочу тебе все объяснить», подходит ко мне девушка, которая до недавнего времени была моим самым дорогим сокровищем. «Как давно вы от меня это скрываете?» Смотрю из-под лобья, раздраженный на них. «С тех пор, как мы начали работать с Денисом», Опускает глаза в пол и плачет. «Значит, больше года. Но ведь мы мечтали с тобой о детях. Скажи, как такое могло произойти, что ты спала с двумя?» «Коля, это ты мечтал. Я тебе говорила, что это мне не нужно, но ты меня не слышал. Ты постоянно в разъездах, редко бываешь дома. Я просто устала от такой жизни». «То есть дети нужны только мне?» «Понятно. А как же тогда наше лечение?» Открываю бутылку коньяка и делаю глоток, потому как уже все равно. «Оно было бессмысленно. Прости, но я принимала противозачаточные средства», — обнажает правду, — и в это время у меня начинает сильно щемить в области сердца. «Ты пила таблетки?» — выкрикиваю и с ужасом понимаю, что все мои мечты были напрасны. «Не могу я иметь детей. Нет, не физически. Я понимаю, что они мне не нужны». «Возможно, этот страх и повлиял на мое решение быть с Денисом». «А ты что молчишь?» – спрашиваю я бывшего друга сквозь зубы. «Мне нечего сказать. Ты сам все увидел», – бурчит мужчина, вытирая платком свой нос, из которого до сих пор идет кровь. «Я так и думал. Ты всегда был мямлей. Странно, что она выбрала тебя. Казалось, я могу порвать их обоих, но кроме пустоты в душе не чувствую ничего». Мы сидим в одной комнате втроем. Марина, опустив голову на руки, рыдает и пытается обелить свой поступок. Выпиваю еще один глоток. Хочу уйти от них, но Денис начинает оправдываться. «Николай, не нужно драматизировать», — серьезно заявляет тот. «Я люблю твою жену. Так бывает в жизни, что приходится выбирать между другом и любовью. Она понравилась мне еще при первой встрече, когда ты познакомил нас возле стадиона». Но почему я раньше об этом не узнал? Марина была привязана к тебе. Возможно, ей стало жалко, не знаю. «Жалко?» – громко выкрикиваю и бросаю бутылку на пол. «Признание в любви, ласки и нежности, которые исходили от нее, тоже из жалости?» «Нет, Коля!» – всхлипывает девушка. «Я тебя любила, по-настоящему. Возможно, и сейчас...» «Ох, как приятно слышать! Но нет, я не возвращаюсь назад!» «Собирайся и оставь меня в покое». «Дай нам немного времени, мы сейчас уедем», — открывает свой рот Денис. «Она будет жить у меня, только не выбрасывай вещи. Завтра я пришлю машину и грузчиков». Вот так в одночасье я потерял лучшего друга и жену, а вместе с тем надежду, что у меня будут дети. После этого случая я начал понимать, насколько хрупок этот мир, И как быстро может оборваться тонкая нить любви? Закрываю глаза и тихо произношу «Убирайтесь».